Глава седьмая Марта обработала мне ранку, заклеила ее пластырем. К этому времени на дороге появился уазик с проблесковыми маячками на крыше. — Не будем усложнять, — сказал я, открывая сумку, в которой у меня лежали деньги. Незаконное вторжение на мою территорию стоило мне намятых боков, разбитого лица... и трех тысяч рублей, которыми я пожертвовал ради уже завоеванного спокойствия. Заплатил за вызов, пожелал сотрудникам удачи и вернулся в дом, жалея о том, что я даже не генерал-майор. — Уехали! — вздохнув, произнесла Марта. Так же, как и вчера она стояла у окна, но при включенном свете. Хороший знак для ее психики. — Да им-то что? Время дежурное, бензинка казённый, — сказал я, прикладывая холод к синяку. — Сколько я вам должна? — Да нет, это я вам должен, — качнул я головой. Вы мне жизнь спасли. — От кого? Этот человек пугал меня, а не вас. — А кто меня тогда ударил? Кстати, я расплатился по счёту. Усмехнулся я, глянув на кулак, на котором остались сбитости от удара. «Хорошо», — я врезал Артему. «Если бы не Тая, он бы не ушел с раздачи». «Он не сказал, что бил вас вчера на кладбище», — пожала плечами Марта. «Как это не сказал?» «Вы спросили, а он не ответил. Сказал, что ему нельзя в полицию». «Вообще-то ответил». Артем бил меня ногой, но и рукой мог ударить так же мощно. И борцовскими приемами он владел. Так что я всеми своими косточками слышал ответ на свой вопрос. Он ударил меня на кладбище. Больше некому. И Марта это понимала. Просто она не хотела терять надежду. А вдруг это все-таки был семён Вдруг он все-таки оживал по ночам, и она могла его увидеть? — Ответил, — снова вздохнула Марта. — Это все Паша. — Интересный парень, черты лица правильные, — вспомнил я, как будто на станке выточены и отшлифованы. — Это вы о чем? — озадаченно глянула она на меня. — А сработал топорно. Зачем ко мне приходил? Может, я ничего бы и не понял? — Может, и не надо было понимать. Не знаете, как сказать дочери? Да дело не в этом. А в чём? Так хоть какой-то смысл был. Вы уже год здесь. А когда появился Артём? Я так думаю, недавно. До второй месяц уже. Как-то же жили вы до его появления. Или скучно было? Можно сказать, и не жила. Может, Артём вас оживил? Внимательно посмотрел я на Марту. Она словно догадалась, что именно я имел в виду, смутилась и, нахмурившись, буркнула. «Мне пора». «Я хотел вас чаем напоить». «В следующий раз...» — шагнула она к дверям. «Ну, если следующий раз возможен». Марта ничего не ответила, только громко хлопнула дверью, уходя. Я решил ее проводить, но так и не смог ее догнать. Казалось, она убегает от меня. Спать я лег в летней кухне, которую практически не использовал по прямому назначению. Согреть чайник и пожарить яичницу можно было и в доме, а мясо на ужин мы с Ликой жарили на мангале. Что-то не везло мне в этом году с женщинами. Одна с начальником сбежала, вторая на сеткой оказалась. а третья не может отпустить своего покойного мужа. Лика могла вернуться, но меня больше беспокоило возможное возвращение Таи. Собаки у меня не было, и Артему ничего не стоило повторить боевой заход на мою территорию. Но если он вдруг появится, то искать будет в доме. Именно поэтому я и умостился на диване в летней кухне. и топор положил под ноги, мало ли. И Артем появился. Не знаю, как он открыл запертую дверь, но на кухню он зашел и рассмеялся мне в лицо. Нет, не был вчера на кладбище, не бил он мне морду. Так он и сказал, настолько громко и отчетливо, что я проснулся. За окном светило солнце, горло не болело, Шишка в надбровье синяком под глаз не растеклась, и кости не трещат, не ноют. Я вышел во двор, огляделся — никого. Погода чудесная, лето во всей красе, дышится легко, запоздалый петух где-то голосит. Артем со своими фуриями стал историей, оставив после себя не очень приятные, но будоражащие воспоминания. Жизнь продолжается, и я должен есть этот мёд большой ложкой, пока есть возможность. А если так, то почему бы не угостить Марту? Хватит ей киснуть в своём добровольном заточении. Найти я мог её дома или на кладбище. Каждое утро она приносила мужу свежие цветы, и сегодня она не изменила своему правилу. Но в этот раз я чуть не опоздал. Она подходила к своему дому, когда я вышел за ворота. Футболка на мне, купальные шорты, в рюкзаке полотенце, блокиратор и страховочная динамика. Вчера я не придал значения безопасности, а сегодня не смог обойти ее стороной. Ушибленное плечо все-таки побаливало. Да и кулак я вчера отбил. Вдруг дрогнет рука. Разожмутся пальцы и «Здравствуй, кладбище!» А искупаться в море я должен был, и тело этого требовало, и душа. Я помахал рукой, приветствуя Марту, но это ее лишь вспугнуло. Она торопливо поздоровалась со мной кивком и ускорила шаг, быстро открыла калитку и юркнула во двор. Я за ворота заглядывать не стал, я же не петушок, чтобы бегать за курочкой. Но Марта осталась в моей голове. Думая о ней, я не заметил, как проскочил кладбище, и о страховке вспомнил, когда моя правая нога уже стояла на железной скобе. Но слабости в руках не чувствовалось, голова не кружилась, зато лень заявила о себе в полный голос. Я не стал подниматься к дереву, крепить к нему веревку и достаточно уверенно спустился вниз без страховки. Пляж пустовал. Под тенью скалы ни одной живой души. А в мертвых я уже не верил, спасибо Паше Опенкову с его мистификациями. Я вдоволь накупался, просох на солнце и отправился в обратный путь. Чувствовал себя прекрасно, Руки слушались безоговорочно, ноги легко находили опоры. И все же я оступился. До финишной черты оставалось совсем немного, я карабкался по расщелине, но вверх смотрел время от времени. Поэтому и не уловил момент, когда на камне, свисающем над морем, появился человек. Подняв голову, я увидел семёна Сальникова. Вернее, человека. который был похож на него, как две капли воды, а, иначе говоря, Артема, обещавшего мне больше не озорничать. Он стоял на камне и качал головой с угрозой и осуждением, глядя на меня. От неожиданности я не точно поставил ногу и оступился. Руками держался крепко, поэтому со скалы не свалился, но голову пришлось опустить. Когда я ее снова поднял, на камне уже никого не было. Последний отрезок пути я брал осторожно, с оглядкой. Артем запросто мог появиться снова, ударить меня палкой или просто столкнуть вниз. Но при этом я торопился. Было желание нагнать подлеца и поговорить с ним. Если он один, я, возможно, справлюсь, а может и нет». я снова мог оказаться в удушающем захвате, и эта мысль сдерживала меня тем временем артем успел смыться для острастки я даже обошел все кладбище прошел мимо могилы сальникова, но под лица так и не нашел а как я мог еще называть человека который продолжал морочить голову мне и марте в свое удовольствие. Он же сам говорил, что нет больше смысла пугать нас. На этот раз я не мог позволить себе такую роскошь, как пройти мимо Марты. Нажал на клавишу звонка раз, другой, но ни ответа, ни привета. Не хотела она мне открывать, и точка. Что ж, я не гордый. В закрытую дверь ломиться не стану. Вечером я отправился в поселок, Ходил по набережной, терся возле гостиниц. Искал Артема и его бестолковых подружек. Никого не нашел, вернулся домой ночью, снова позвонил Марте. Она не отвечала. И свет в окнах не горел. Может, беда какая с ней приключилась? Вдруг сердечный приступ? Или артём пристукнул? Эта мысль взорвала меня изнутри. Опенков действительно мог пойти на крайние меры, а деньги у него имелись, было чем заплатить Артему. Я позвонил Марте на телефон и облегченно вздохнул, услышав ее голос. «Да, я слушаю». «Холодно и устало», — сказала она. «Ты где? Вы где?» — поправился я. «Ну вот, мы уже с вами на «ты», — едко усмехнулась она. — Я тут Артёма видел. Крутился возле вашего дома. — И я его видела. — На кладбище? — В Краснодаре. Э — Э-э-э... В Краснодаре я! Наконец-то в её голосе прорезались живые нотки. Но в них же звенело возмущение. — Он там? — А я их вместе застукала. К возмущению в голосе добавилось и торжество. «В смысле вместе?» «Подъезжаю, а они возле дома стоят, говорят о чем-то. Хотя нет, о чем говорят, это как раз-то понятно. Ладно, все, не хочу об этом говорить». «Когда обратно?» — спросил я. Интересно было знать, чем закончилась ее встреча с зятем. Но Марта могла и одернуть меня. Не любила она, когда я лез в ее отношения с дочерью. — Не знаю. Думаю, что завтра. — Спокойной ночи. — Это все, что я нашелся произнести. Сама же сказала, что не хочет разговаривать со мной. Зачем напрашиваться? Я вернулся домой, поковырялся немного в интернете и лег спать. Я Опенкову не нужен. Если он что-то и задумал, то против тещи. Но пока Марта в Краснодаре он трогать ее не станет. И сам Артем сюда без нее не поедет, так что спать можно спокойно. А уехать в Краснодар он мог сразу же после нашей с ним встречи на кладбище. Ушел от меня, сел в машину и домой. А потом и Марта уехала. Артем вернулся в Краснодар, сразу же встретился с Пашей, тут их Марта и накрыла. Ночь прошла спокойно. И утром я выкинул из головы и Пашу, и Артема. Но по пути к морю заглянул к Марте, позвонил ей в дверь. Она не открывала мне, видимо, еще не вернулась. Зато за спиной у меня скрипнула калитка. Я обернулся и увидел бабу Варю. Она шла ко мне, тяжело переваливаясь ноги на ногу. Платок цветастый на голове, поверх фланелевого халата фартук, об которой она вытирала руки, как будто собиралась познакомиться со мной по-мужски. И еще я подумал, что баба Варя может влепить мне пощечину, но загадочность ее улыбки к этому не располагала. Если, конечно, за этой улыбкой не скрывалось коварство и вероломство. Я поздоровался с женщиной, она ответила мне тем же. «Не приехала, Марта». Баба Варя вроде как спрашивала, но при этом утверждала. «Да нет, вроде». Я настороженно смотрел на нее. Бить она меня не собиралась, но словом уколоть могла. «А ты вчера у ней не ладил Кивком показала она за ворота. «Нет». «А то ночью кто-то ходил». «Ночью?» «Ну, мы с Дмитрием Васильевичем подумали, что это ты мог», — хитро сощурилась баба Варя. «Все правильно. Шила в мешке не утаишь», — тянула меня к Марте, да и она захаживала ко мне, а у соседей глаза везде — и на затылке, и на глухой стене дома. «Не лазил я у ней», — сказал я, передразнивая ее. Впрочем, она этого и не заметила, спросила шепотом. «Может, муж ее приходил?» И бросила взгляд по сторонам, изображая суеверный ужас. Хотя на самом деле ее распирала не от страха, а от любопытства. «Какой муж? Он же давно умер!» «Но кто-то же к ней приходил!» «Кто вам такое сказал?» игорь ну ты что совсем за дуру меня держишь вытаращилась на меня баба варя царь говорят не настоящий подмигнул я ей какой царь не настоящий я попрощался с бабой варей и пошел к морю через кладбище она смотрела мне вслед все время пока я мог видеть ее. На обратном пути я заглянул во двор к Марте и увидел белый Мерседес, который она почему-то не поставила в гараж. Звонить не стал, она сама вышла ко мне. Торопливо поздоровалась кивком, открыла калитку. Брючный костюм на ней изумрудного цвета, туфли на среднем, но тонком каблуке, волосы уложены, плотный макияж, который она еще не успела смыть. «Похоже, только-только приехала». «Бабу Варю не видела?» — спросил я. «Только что ушла», — взволнованно кивнула она. «Если ты думаешь, что это я шарился у тебя во дворе». «И в доме тоже», — внимательно посмотрела на меня Марта. «Это не я». «Может, Артём?» «Ну, он мог вернуться». «Когда ты его видел?» Судя по выражению её лица, этот вопрос волновал Марту больше всего. «Вчера видел. Когда с моря возвращался?» «А на море долго был?» «Ну, часа полтора-два». «Когда ты Артёма видел, я уже к горячему ключу подъезжала». «И сразу к зятю?» «Артём не мог опередить меня». Не знаю, хотела ли Марта ошеломить меня, но сама она точно была в замешательстве. — Кого же я тогда видел? — Кого? — А кто еще мог быть похож на твоего мужа? — Ты видел Семена? Марта потрясенно вцепилась мне в руку. Я видел в ее глазах страх, растерянность, но губы при этом растягивались в улыбке. Ее и пугало возвращение мужа, и в то же время она хотела видеть его. — Артем не очень похож на твоего мужа, — сказал я. — Если без грима. Может, и этот был в гриме. — Кто этот? Кому это нужно? — у твоему. Он, видимо, уже не может остановиться. — Я уволила его, — кивнула Марта. Сказала, чтобы он больше не появлялся мне на глаза. Ты сказала, а он приехал. Дверь в дом взламывали или ключом открыли? Ключом. У Паши мог быть ключ? Мог. Ты внимательно смотрела? Может, он заминировал дом? Ну нет, нервно глянула на меня Марта. А вдруг... «Ну, я, конечно, посмотрю». «А если взорвешься?» «Ну, я осторожна «А умереть страшно?» Этот вопрос я задал неожиданно для нее, но прежде всего для себя. «Почему мне должно быть не страшно?» Марта сначала удивилась, а потом уже задумалась. Когда-то она говорила, что ей умереть совсем не страшно. Совсем недавно говорила. — На самом деле умереть не страшно, — пробормотала она. — Просто не хотелось бы на куски? — Да нет. Я думаю, что бомба — это слишком. Гораздо легче было пробить тебе колесо или тормоза подрезать. Серпантин у нас крутой. — Действительно. Если бы Паша хотел убить Марту, он мог подстроить ей автокатастрофу. «И Семену могли тормоза подрезать», — сказала она, в раздумье приложив палец к подбородку. «И кто это мог сделать?» «Ну, были у него там проблемы», — Марта отмахнулась. «Не от меня, а от темы, которая уводила ее в сторону от разговора». «Что за проблемы?» Я же не сказала, что ему подрезали тормоза. Я сказала, что могли. Кто? Да никто. Просто он гнал, как угорелый. Кого ты мог видеть вчера на кладбище? Не знаю. Этот человек был в гриме? Не знаю. Но это же было днем. А днем грим виден хорошо. Это если присмотреться. А я видел его мельком. На кладбище видел. Он мог скинуть меня со скалы вниз. «Кто? Семён?» «Чтобы я не приставал к его жене». Я хотел пошутить, но вряд ли моя улыбка показалась Марте весёлой. «Может, это он приходил ко мне?» От нервного возбуждения у неё вибрировал голос. «У тебя ничего не пропало?» «Да нет». — А с чего ты взяла, что в доме кто-то был? — На столе стакан пустой, кто-то пил виски. Бутылка неполная, и накидка на диване смята, как будто кто-то сидел. — Выпил, посидел, покурил? — Нет, семён не курил, бросил. — На том свете закурил, на том свете уже не вредно. — Не смешно, — косо глянула на меня Марта. Если он виски пил, на стакане слюна осталась. Экспертизу ДНК можно провести. Вопрос только, где образец слюны брать? Эксгумацию нужно проводить. Вдруг тебя признают сумасшедшей? Если я займусь этим, то да. Поздравляю вас, Марта Марковна. Мистификация продолжается. Ваш зять не успокоится, пока не допечёт вас. И что мне делать? Не обращать на него внимания. Вести себя так, как будто ничего не происходит. И мы спокойно можем сходить в кино. В кино? И съесть по мороженому к бокалу коньяка. Ты это серьёзно? Если, конечно, не хочешь окончательно сойти с ума. «Не хочу», – качнула она головой, завороженно глядя на меня. «Тогда сбор через час. Форма одежды летне-выходная». Через час Марта была готова к выходу. Прическа осталась без изменений, а макияж она освежила. Правда, в поселок мы добирались порознь. Она сама так попросила, не хотела, чтобы видели соседей. А может, переживала, что муж с кладбища увидит. Сначала она уехала на такси, затем я. Начали мы с ресторана, потому как никто из нас не обедал. Каре и мраморная говядина, форель, семга. всё чем богато было меню. Я заказал бутылочку белого вина. Марта глянула на меня с укором, но уговорить ее было нетрудно. «Какая рыба без белого вина!» Я замахнулся и на вторую бутылку, но на этот раз нарвался на более решительный отказ. А раздражать ее в мои планы точно не входило. Мы говорили обо всем, но конкретно ни о чем. Мы не договаривались, но дела семейные обходили стороной. Я сказал несколько слов о себе. Два раза был женат, на данный момент холост, намекнул на свое желание снова бросить якорь в спокойных водах семейной жизни на этом все и она ничего не рассказывала о своей семье, а я не спрашивал, не желая возвращаться к переживаниям, от которых пытался ее отвлечь ни слова о муже ни камня взятя Зато мы вспомнили стародавние слова из своей молодости и отправились в культ поход в кино. А потом делились впечатлениями о фильме, забыв о тревогах, от которых сбежали. Вечером гуляли по набережной. Марту совершенно не тянуло домой. Посидели немного в кафе с видом на море. Я снова заказал бутылку вина. Отказываться она не стала. Я рискнул предложить вторую и этим все испортил. Марта как будто вспомнила о покойном муже, о своем долге перед ним. который она сама же в свое время и выдумала. «Мне пора домой», — сказала она и взяла в руки свою сумку. «Отговаривать ее я не стал», — подозвал официанта. Марта подала ему свою карточку, но я ее опередил. «Так уж у нас принято. Платить должен мужчина». Европейские правила в русских кафе и ресторанах отдыхают. К тому же не хотелось казаться бедным родственником. Марта могла подумать, что я положил на нее глаз из-за ее денег. Я человек не бедный, и она должна была это знать. «Домой на одном такси?» — спросил я. «На одном», — немного подумав, ответила Марта. «Но по разным домам». В машине я как бы невзначай прижался к ней. Она все поняла, но не отодвинулась и взглядом не укорила. Но я не рискнул обнять ее. Даже если она и стремится к сближению, идти к ней нужно маленькими и редкими шажками. А куда мне торопиться? Жизнь может уже и на исходе, зато отпуск бессрочный. — А если нам завтра немного поваляться у моря? — спросил я. — Предлагаешь мне спуститься со скалы? Марта с замиранием глянула на меня. «Зачем же? Можно на такси? Я знаю один платный пляж. Там бассейн, шезлонги». «Лучше со скалы», — качнула она головой. «Завтра». «Приехали», — останавливая машину, сказал таксист. «Пожалуйста, не провожай меня», — чуть ли не умоляюще глянула на меня Марта. Сначала из машины вышла она, затем я. Она не останавливалась, а я не догонял и в гости не напрашивался. Открывая калитку, я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает, и усмехнулся. Хорошо мы с Мартой сегодня прогулялись и сами поужинали, и у соседей будет пища для разговоров.